Элементы единства. Но тот же порядок с противодействовавшими ему условиями создавал или вызывал к действию ряд связей, сцеплявших части русской земли в одно, если не политическое, то бытовое, земское целое. Это второй ряд следствий очередного порядка. Перечислим эти связи. Князья. Первое первую из этих бытовых связей являются главные виновники политического раздробления Руси – сами князья. Точнее говоря, то впечатление, какое производили они на русскую землю своими владельческими отношениями. Очередной порядок владения, захватывая прямо или косвенно все части русской земли, устанавливал между ними невольное общение, всюду пробуждал известные одинаковые думы, помыслы, вносил или затрагивал одинаковые чувства и заботы. Несмотря на повсеместный упадок княжеского авторитета, с князем в каждой области связаны были многие существенные местные интересы. Областные миры тяготились княжескими спорами, были равнодушны к княжеским счетам о старшинстве, но они не могли оставаться равнодушны к последствиям этих споров которые иногда тяжело отзывались на областном населении. Таким образом, благодаря передвижению князей из волостью в волость, все части земли невольные и незаметно для себя и князей смыкались в одну цепь, отдельные звенья, которые были тесно связаны друг с другом. Смена князя в одной волости чувствительно отзывалась на положение других, даже отдаленных, «Сядет в Киеве великий князь из Мономаховичей, он пошлет править Новгородом своего сына. Тот придет со своими боярами, своей дружиною, которая займет все важные правительственные должности в области. С этими боярами князь станет, выражаясь языком древнерусских памятников, суды судить, ряды рядить, всякие грамоты записывать». Но сгонит великого князя с киевского стола родич из чернигова или с Волыни, и сын согнанного должен будет уйти из Новгорода вместе с своей дружиной. На место ушедшего явится новый князь, обыкновенно враждебный предшествовавшему. Для новгородцев возникал важный вопрос. Знает ли новый князь порядки новгородские, местную, старину, пошлину, даже захочет ли знать ее? Пожалуй, из вражды к предшественнику станет он суды судить и ряды рядить, не по-старому старые грамоты пересуживать. Таким образом, княжеский круговорот втягивал в себя местную жизнь, местные интересы областей, не давая им слишком обособляться. Области эти поневоль вовлекались в общую сутолоку жизни, какую производили князья. Они еще далеко не были проникнуты одним национальным духом, сознанием общих интересов, общую земскую думой, но, по крайней мере, приучались все более думать друг о друге, внимательно следить за тем, что происходило в соседних или отдаленных областях». Так, Благодаря очередному порядку княжеского владения создавалось общее настроение, в котором первоначально отчетливо сказывалось, может быть, только чувство общих затруднений, но которое со временем должно было переработаться в сознании взаимных связей между всеми частями русской земли.